Обычно проводились не с рабочей стартовой площадки в боливийском высокогорье, а с исторического комплекса на мысе Канаверал, который уже давно служил музеем и лишь в исключительных случаях космодромом. К сожалению, не повезло с погодой: низкая облачность, холодный м р а с я щ и й дождь. Старт надо было планировать за 8 дней. Прогноз был хорошим, но походу дело и с п о р т и л с я А переносить было нельзя. На орбите уже работало много народу, которому пришлось бы торчать в космосе лишнее время. Однако погода погодой, а на трибунах и на поле собрались многие десятки тысяч человек, прилетевших со всего света. В подавляющем большинстве это были ветераны ковчега. Среди них даже пятеро марсиан. Пять человек впервые воочию увидивших Землю. Они прибыли с а к а з и е й для сопровождения и монтажа марсианской части оборудования и выделялись высоким ростом и радостно изумительным выражением лица. Их изумляли не люди и пейзажи, запахи. В данный момент запах моря, свежий запах океанской водяной пыли, которую ветер нёс вперемешку с дождевой морсью. Начались выступления официальных лиц, президенты двух крупных стран, глава администрации Интеркосмоса. Президент глобального координационного комитета, гигантский шаг человечества, подвиг ученых и инженеров, триумф кооперации Земли и Марса, выход на просторы галактики и так далее. К счастью, все говорили кратко, укладываясь в пятиминутный регламент. После речей официальных лиц включили видео о б р а щ е н и е Пола Дорса, записанные девять лет назад, незадолго до его смерти. Изображение проецировалось прямо на облака. Они были сплошными, но волнистыми, поэтому для тех, кто стоял далеко от проектора, лицо пола на летящих облаках непрерывно меняло форму и выражение. Я приветствую всех, кто слушает или смотрит эту мою запись, поскольку у меня физически нет возможности дожить до старта ковчега. Я хочу обратиться к вам посмертно в день запуска. Надеюсь, я заслужил это право своим вкладом в проект. Я не отниму у вас много времени. Многие считают меня циником, и мне нечего на это возразить. Я понимал, что зарабатываю на не самых лучших свойствах человеческой природы: на умственные л е н и на нежелание принимать решения и брать ответственность. Если честно, я отдавал себе отчет в том, что предмет моего успеха с ласковым названием личный ангел. усугубляет эти свойства. И скупил ли я тот вред, распорядившись своим капиталом именно таким образом? Об этом судить вам. Если вы смотрите или слушаете эту запись на церемонии запуска, я надеюсь на ваш положительный вердикт. Я давно подумывал о том, не пустить ли заработанный триллион на нечто противоположное личному ангелу, на дело, которое мобилизует лучшие стороны человеческой натуры. Я ждал г о д а и, наконец, появился Ковчег. Хорошо помню первую пресс-конференцию. Слушая Алекса Роланда и Джина, излагавших суть проекта, я больше внимания обращал не на то, что они говорят, а как говорят, как реагирует на зал. Следил за выражением их лиц, и я перестал сомневаться, поскольку увидел перед собой, как бы сказать, некий гибрид интеллектуала и подвижника, ученого и первопроходца. испытав изумление, что подобный тип людей еще не вымер, они будто светились. Просмотрев про них все, что было в открытом доступе, я отбросил последние сомнения и не ошибся. Сомнений не было и первые два десятка лет, когда казалось, что дело стоит на месте. Алекс с товарищами тянули, как могли, но иногда впадали в отчаяние. На самом деле это был неизбежный латентный период. Мне со стороны было видней, как проект обрастает такими же светящимися людьми, как меняется общая атмосфера и отношение мира к к Овчегу. Изменился и мир явно к лучшему, причем не без влияния проекта. Даже бизнес с личным ангелом захирел, что совсем меня не расстроило, тем более что я от него избавился задолго до того. Дело пошло так мощно, что возникла надежда дожить до запуска. но это уже слишком, так не бывает, не бывает и долгого золотого века. Я еще несколько лет назад почувствовал первые признаки депрессии, этой гнили, р а з в и в а ю щ е й с я в головах. Я обращаюсь к тем, кто на пару поколений моложе меня. Если вас накроет темные времена, станьте хранителями огня, того огня, который сопутствовал ковчегу. Алекс. м и р его праху тоже не имел шансов дожить до запуска, но он дожил до момента, когда стало совершенно ясно, что проект уже состоялся. Его ничто не сможет остановить. Мы встречались с ним год назад и говорили как раз на эту тему. Жизнь состоялась, сказал он. Я ответил, моя тоже. За это и выпили. Меня сейчас нет с вами. Я немного вам завидую и уверен, что каждый из тех, кто посвятил себя ковчегу, вернувшись домой, имеет право выпить за то, что жизнь состоялась. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Полдорс еще с полминуты молча смотрел с облаков. Ветераны вынесли свой вердикт. Аплодисменты на открытом продуваемом пространстве не могут быть громовыми или бурными, просто ровный объемный шум, заполняющий трибуны и поле, слышимый за несколько километров. Последним выступил научный руководитель ковчега Бил п а к Его речь была самой короткой. Вот и закончено дело, которому многие из присутствующих, включая меня, посвятили всю сознательную жизнь. Нам может быть немного не по себе от того, что наше детище уходит в о тьму и мы не увидим результата. Но это не совсем так. Да мы не увидим результата, но он известен. Будет новый живой мир, новый шанс для жизни и эволюции, если наше знание, наш опыт, наша наука чего-то стоит. Все сработает. г а р а н т и я этому труд и талант вложенный в ковчег в таком объеме, что он сам стал одушевленным. Не надо беспокоиться за судьбу ковчега. н е в о т ь м у он уходит, а к своему назначению ясному как день. Прошло полвека с тех пор, как я, будучи подростком, слушал в записи пресс-конференцию, на которой Алекс Роланд и Джин впервые рассказали о проекте к о в ч е г а Полвека слишком много для человеческой судьбы. Многие из тех, кто начинал проект, не дожили до сегодняшнего дня. С нами не т Алекса Селина, но это не значит, что его вообще нет. Он воплощен в главных идеях к о в ч е г а и живет в его гигантской памяти. Через тысячи лет он будет говорить с людьми нового мира, отвечать на их вопросы и сможет многого научить их, как научил меня. Он там на борту ковчега, его капитан. Счастливого пути, Алекс. С нами нет й о р н а Кирка, Хасе Ранедо и многих других ветеранов. Они тоже отправляются в путь. Представьте, что у ковчега есть капитанский мостик, это их место, и с ними. На мостике присутствующие здесь Роланд в о л ь ф Джин Кунь и Роб Ваксман. Счастливого пути, отцы основатели. Смотрите, сколько нас здесь. Каждый вложил ковчег часть себя. Да, часть каждого из нас покидает землю как член его огромной команды. Счастливого нам пути и чтобы через тысячи лет с честью завершить дело. На этих словах начался обратный отсчет последних десяти секунд. Дальше обычный старт тяжелой ракеты соответствующими звуковыми и зрительными эффектами. Через считанные секунды АХА-220 исчез в облаках, остались стихающий гром и гаснущее зарево. Десятки тысяч человек молча стояли под м о р о с я щ и м дождем. Вдруг один за другим они начали обнажать головы. Снимать шляпы и кепки, откидывать капюшоны, складывать зонты. Море людей молча стояло под м о р о т ь ю с обнаженными головами, ы ш н о в о л о с ы е седые, лысые, в большинстве седые и лысые, в подавляющем большинстве. Что-то пошло не так? Смутился комментатор W W V, ведущий репортаж в прямом эфире. Нет, вроде все в порядке. Полет идет абсолютно нормально. Почему они обнажили головы? Это же не траурная церемония. Это ведь нечто противоположное, когда надо бы радостно кричать, а если и снимать что-то с головы, то для того, чтобы подкинуть вверх. Смотрите, продолжал комментатор. И официальные лица помешков обнажили головы, видимой солидарности. Я не понимаю этого траурного жеста. Ничего такого не было предусмотрено. Они сделали это внезапно и не сговариваясь. После долгой минуты молчания люди один за другим стали надевать головные уборы, раскрывать зонты, уходить. Чтобы понять этот траурный жест, комментатор должен был попытаться поставить себя на место этих людей, чего он не мог сделать по недостатку лет. В этот момент люди, сделавшие ковчег, прощались с тем, что для кого-то было главным, для кого-то просто важным содержанием жизни. Большинству из них теперь предстояло лишь доживать век в качестве пенсионеров. Караван уходит, они оставлены. Впереди ничего цепляющего воображения. Это был траур по самим себе. Спасибо, Билл, нашедшему правильные слова. Счастливого нам пути. Люди уходили долгим непрерывным потоком. Доживать век или хранить огонь. Кто как? Торжественная церемония продолжалась пару часов, реальный запуск еще несколько недель. Продолжались старты с Земли, ракетные топлива для буксировки, смены экипажей и монтажников, которым приходилось по несколько раз пересекать радиационные пояса. Все части ковчега выталкивались из поля тяготения Земли в раскачку толчками буксиров, заправляющихся в перигее. о р б и т а становилась длиннее и длиннее, пока не перешла в около солнечную. Там тягач, энергоблок, арсенал, штаб и инкубатор сцепили в караван длиной сорок километров. Последний раз толкнули б у к с и р а м и запустили реактор, оживили радиаторы, запустив контуры сначала горячий водород, потом горячий жидкий галлий и включили маршевый двигатель. После чего последние люди. убедившись, что все работает в штатном режиме, отправились домой. А за ковчегом на многие тысячи километров протянулся светящийся след от плазменной струи, видимый с Земли в любительские телескопы и сильные бинокли. Через год он все еще был виден в хорошие любительские телескопы, а через два с половиной года его в последний раз наблюдали с помощью 1 5 м е т р о в о г о рефлектора. на Гавайском вулкане, но ковчег продолжал исправно присылать ежедневные сообщения, точные координаты, отчет о работе систем, данные о межзвездной среде. Наше повествование вслед за караваном ковчега покидает Землю и Солнечную систему, оставляя старый мир на очередном спаде после очередного подъема. Мы не узнаем его дальнейшей судьбы. но как всегда оставляем при себе надежду, чтобы в обозримом времени все обойдется. Конечно, жаль покидать состарившихся героев и обжитый мир, но повествование не может сидеть на месте, как не может усидеть вожак упряжки, отправляющийся в путь, пытающийся сорвать нарты, стормоза, чтобы скорее рвануть за горизонт. Часть вторая. Разворот. Через семь тысяч лет караван набрал скорость три тысячи километров в секунду, став самым быстрым массивным телом, свободно движущимся в пустынном пространстве галактики. До такой скорости далеко даже пульсаром, получившим мощный пинок при взрыве звезды, способный выбросить их из галактического поля тяготения. Мы говорим об этом довольно уверенно, полагая, что в этот момент в галактике. Не двигалось больше ни одно творение разумных существ, запущенное от звезды к звезде. Не очень оптимистичное предположение, но вполне правдоподобное. И так прошло семь тысяч лет т ь м ы пустоты и холода в минус двести пятьдесят Цельсия. Впереди были еще пять тысяч лет того же самого. Билпак не зря назвал ковчег. о д у ш е в л е н н ы м Есть такие изделия человеческих рук, что кажутся нам разумными, например автоматические зонды, действующие на поверхности других планет. Видимо, мы их так воспринимаем не только из-за сложного осмысленного поведения, но и потому, что создатели вложили в них часть своей души. В этом смысле ковчег был загружен душой до отказа, хотя уже семь тысяч лет он находился в состоянии полусна. Отслеживали лишь краем сознания самые простые вещи: координаты, ориентацию, режим работы систем. Самую тяжелую нагрузку нёс реактор. Все семь тысяч лет он работал ровно, без малейших сбоев. Единственные движущиеся детали в реакторе содержал червячный механизм подачи урановых стержней. В активной зоне не было никаких регулирующих стержней, только хитрая система металлических мембран, реагирующих на давление. Рактор е чуть заметно дышал, повысилась реактивность, выдох замедлителя из активной зоны, вдох поглотителя. Семь тысяч лет назад на первом мозговом штурме ответственный за реактор был назначен Хасе Ранедо длинный. Ему было поручено отловить адекватных. реакторщиков и курировать задачу Хаса с т р е с к о м провалил поручение. Он объяснил это тем, что все реакторщики патологически обидчивые люди. Стоит заговорить с ними напрямую, как они смертельно обижаются и уходят в кусты. У него осталась единственная возможность самому превратиться в специалиста по атомным реакторам, освоив все премудрости ремесла. Впрочем, он остался не один. Бывший подсток Володя Дрейк, единственный человек на земле, которому Хосе не говорил гадостей, составил ему пару. Возможность сработала. Хосе постоянно брюжал, чего они о себе вообразили, думают, никто кроме них не сможет как следует промоделировать активную зону. Квазилинейная м а т ь я Карла и ь премудрости. Будто никто, кроме них, не знает, где взять данные по сечениям для осколков урана. Будто никто, кроме них, не знает, где взять о о б щ е доступные коды и не может разобраться в них. Они с Володей все нашли, во всем разобрались, все промоделировали, плюс придумали еще пару новшеств благодаря тому, что не были подвержены профессиональным предрассудкам конструкторов ядерных реакторов. Хасе умер раньше всех ветеранов Ковчега, но дожил до времени, когда реактор р а н е до Дрейка побил всех конкурентов в области дальних космических экспедиций, и во всю использовался уже двадцать лет после того самого мозгового штурма. Володя дожил до запуска и присутствовал на церемонии старта АХ-220. Ему к тому времени не было и в о с м д е с я т лет. к а р а в а н шел в темноте, чуть разбавленный светом звезд, но сам оставался абсолютно темным. Только в инфракрасных лучах можно было бы увидеть реактор с огромными радиаторами. Никаких сигнальных огней на этом пути не требовалось. Лишь слабое призрачное свечение ионов и струи плазмы, тянущиеся за буксиром, можно было зафиксировать хорошим фотоприемником при большой экзопозиции. Ковчег летел абсолютно бесшумно. Не потому, что в космосе не распространяется звук, даже если приложить микрофон к конструкции любого модуля, это не помогло бы услышать работу машин. Энергоблок работал без единого звука, кроме тяжелой воды в первом контуре и галлия во втором, до слегка дышащих мембран. В нем не двигалось ничего. И двигатель тягача не издавал ни единого звука. В нем вообще ничто не дрожало. Не шевелилась заметно для глаза. Неподвижные обмотки громоздились прямо в пустоте. Двенадцать цилиндрических медных обмоток, образующих два усеченных соосных конуса, более широкий впереди, более узкий сзади. Они и потребляли львиную долю мощности реактора, но этого нельзя было н и увидеть, н и почувствовать. Вся энергия вкачивалась в вращающееся магнитное поле. Все пятьдесят мегаватт шли в генерацию магнитного поля. Его силовые линии, извиваясь, уходили назад, считая бесконечность, р а с ш и р я ю щ е й с я спиралью. Двенадцать инжекторов на выходе из обмоток постоянно все тысячи лет впрыскивали в магнитное поле плазму из вещества отработанных урановых стержней. Всего полтора миллиграмма в секунду, но это были очень важные полтора миллиграмма. Они постоянно принимали на себя энергию магнитного поля, и где-то вдалеке большая часть мощности передавалась струе плазмы, просверлившей канал в спокойной межзвездной среде. Пятьдесят мегаватт, струя с расходом вещества полтора миллиграмма в секунду. Но этого было достаточно, чтобы завивающееся поле давило на обмотки вперед силой чуть больше килограмма. Легкое нажатие пальцем. на более чем тысячетонную махину. Ускорение 10 микрон в секунду за секунду. Если бы на ковчеге оказался космический ангел, а перед ним был неподвижно повис стакан, то через пару минут ангел бы обнаружил, что стакан сместился на 10 сантиметров назад по ходу ковчега. Еще через две минуты уже бы двигался заметно для глаз в сорока сантиметрах от начального положения. И так тысячи лет. Большая мощность в купе с микроскопическим расходом вещества и ничтожной тягой. Иного не дано, если мы хотим разогнать корабль до т ы с я ч километров в секунду. Так работал штопор Роланда. Конечно, вклад Роланда в ковчег был неизмеримо больше, чем этот аппарат. Если вспомнить давний разговор ночью. В монгольском парке получается, что он и высек первую искру. Он и потом постоянно искрил, можно сказать, служил з а в о д и л о й проекта. Люди чувствовали это, и когда Роланд появился на церемонии запуска в инвалидном кресле, встретили его потряхиванием сотен рук, сжатых над головой. Джин пришел своими ногами и всю церемонию простоял, держать за кресло Роланда. Ты прав был насчет того, что у ч е н и к а м проекта надо жить долго, сказал Роланд в конце церемонии. н у вот хоть в таком виде одожил. Алексу было бы сто три. Поехали, пожалуй, исполним завет Пола, хоть в гостиничном ресторане. Мне еще можно, тебе тем более. Это было семь тысяч лет назад. В данный момент часть души Роланда вложенная в двигатель Наверное, торжествовала. Часть души Джина еще спала. И вот, разогнавшись до трех тысяч километров в секунду, дремлющий ковчег как бы приоткрыл один глаз и повернулся на другой бок. Поворот занял три месяца. На в н е ш н е й о б м о т к е двух герадинов тягача была подана небольшая электрическая нагрузка. Роторы тысячи лет вращающиеся в вакууме без контакта с веществом. и удерживаемые лишь магнитным полем, чуть-чуть притормозили, а многотонный тягач, приняв на себя их вращательный момент, стал разворачиваться со скоростью в сто раз медленнее часовой стрелки. Остальные части караванов послушно следовали за тягачом. Через три месяца цепочка развернулась на сто восемьдесят градусов и стала медленно тормозиться, так чтобы через пять тысяч лет прибыть к цели. с минимальной скоростью. Ковчег все время точно знал свою ориентацию по трем ярким квазарам и положение по интегрирующим гироскопам и нескольким звездам, чьи траектории и скорости были известны лучше всего. Крейсерская навигационная система была одним из простейших элементов ковчега, и руководил ее созданием простейший человек Уилли. Это не п о ш л а я ф а н т а з и я автора, а простейшее и самое распространённое китайское имя типа Петр Иванов. Он в жизни умел по-настоящему хорошо делать только два дела: разрабатывать навигационные системы для космических кораблей и выращивать капусту у себя на участке. Он не интересовался политикой, женщинами, будучи верен своей жене. не воспринимал современное искусство, а если и читал что-то вне рамок профессиональной литературы, то только простейшие детективы. Он никогда никому не говорил и не делал гадостей. Впрочем, и комплиментов с подарками от него было дождаться не просто. Он постоянно ворчал на детей и внуков, что нечего увлекаться всякой ерундой, что надо жить проще. Его любимым лакомством был сочный мясистый помидор. с кусочком черного хлеба. Аспернавон не переносил физически. Он слыл прекрасным профессионалом, хотя навигационные системы космических кораблей не представляют собой ничего сложного. В них важно не делать ошибок, а он за всю карьеру не сделал ни одной ошибки, поскольку никогда не отвлекался ни на что. Хуэли умер за пять лет до запуска Ковчега, прожив жизнь счастливую простейшим счастьем. Точно по курсу каравана, идущего задом наперед, находилась слабая звездочка. Если бы на ковчеге был космонавт с приличным зрением, он бы ее легко увидел невооруженным глазом. В данный момент ее яркость составляла четыре с половиной звездной величины.